Глава двенадцатая Я сестру провожу. Упираюсь взглядом мужу в грудь и гадаю, почую ли тот самый тошнотворный аромат цветочных духов. Ненавистный мне теперь аромат, который я чуяла, когда застала его с той блондинкой. Но должно быть слишком нервничаю, и все-таки держусь от него слишком уж далеко, чтобы хоть что-нибудь по-настоящему ощутить. А еще на долю мгновения мне чудится, что он меня не пропустит. Но секунду сменяет другая, и Марат отступает. Молча. Не тратит силы и время на пустые слова. Мы в последнее время и без того их слишком много впустую потратили. Говорили и говорили. Непонятно о чем и для чего. В Катя натягивает на себя пальто, не спуская с меня взгляда. Сестра не умеет тревожиться и беспокоиться, или не умеет этого демонстрировать. Выглядит, скорее уж, озабоченный, будто внутренне уже работает над решением сложной задачи. Мил, послушай меня. Я ежусь, поправляя сползшие плечика свитера и заглядываю в родные глаза. Понимаю, как это сейчас прозвучит, но... Не торопись, слышишь? Не спеши бросаться из-за в полыми, не жги мосты потому что на все сто процентов в своих решениях ты не уверена. И это правда неожиданный совет от нее. И неожиданное наблюдение. Почему? Спрашиваю прямо, без обиняков. Из чего ты решила, что я не уверена? Катя, он не изменил. В наглую. Притащил эту девицу в наш дом. Ее ведь Сашка мог увидеть. Катя прикрыла глаза и кивнула, давая знак, что все понимает. Я вижу тебя. Она указала подбородком в сторону столовой. И вижу его. И знаешь, что еще вижу? Разваливающийся брак? Двух несчастных людей? предателей и дуру до недавнего времени надеявшуюся, что еще не все потеряно? Но я молчу. Жду, когда сама мне скажет. «Глаза ваши вижу», — вздыхает Катерина. «Глаза ваши больные». И я невольно прячу свой взгляд. Будто мне стыдно, что по нему все читается с такой впечатляющей легкостью. Не думаю, что нас можно сравнивать. Не думаю, что Марату больнее, чем мне. Зря Катя подхватывает сумку и берется за ручку двери. Вот бы только вам обоим это понять, но тут уж я вам не помощник. Катя уходит. Дверь за ней закрывается, и мне становится так страшно и одиноко. Никогда еще так одиноко я себя не ощущала. Потому что привыкла, что рядом был мой мужчина. Мужчина, которому я могла доверять. Даже когда его поглотила работа, и мы неожиданным образом зажили каждой собственной жизнью. Оттягивая неизбежный момент, я поднялась в спальню к сыну. Сашка возился с конструктором и смотрел свои мультики. Спустилась и заглянула в столовую. Марат стоял у окна, попивая из кружки чай. Он явно ждал моего прихода. Я смотрела на него от порога. Собранный, мрачный. Меж густых черных бровей залегла вертикальная морщинка. И в окно он не смотрит. Взгляд пустой, отрешенный, невидящий. Погружен в размышления. Должно быть, обдумывает наш будущий разговор. Только что тут особо обдумывать? Я избавляю себя от неловкости, не трачу время на пустые вступления. Ты был с ней? Ты сегодня был с ней? Сама, сама окунаю лезвие в свежую рану и проворачиваю. Не хочу слышать ответ, хочу знать, что он ответит. Марат оборачивается, он не слышал, как я вошла. Паузы тянется, тянется и... Был. Я думала, что буду готова к такой откровенности. Ошибалась. Короткое слово прозвенело в тишине громкой пощечиной, но я удержалась на самом краю. Не время для стенания и слез. Время что-то решать. Спасибо за правду. Я выдержала его давящий взгляд. Я тоже не буду юлить. Ты видишь сам, что у нас ничего не выходит. Поэтому я предлагаю расстаться».